Вот и снега. Белый, ослепительно сияющий погост. Степан щурится, едва перенося резкий свет, у Афони глаза прикрыты тряпкой. Вначале по северному склону плотный наст снега вздымал коня. Но лишь перешли на солнце, конь сразу увяз по брюха. Больших трудов стоило освободить его. Степан стал искать твердого места, но и сам провалился». Снег раздряск от солнца. На Степана напало равнодушие и желание все это разом кончить. Ему припомнилось предостережение мужика не сворачивать с тропы. Путь опасен. В ледниках встречаются огромные трещины, обманно перекрытые снегом. Шагнешь могила. Уж если сбились, надо друг с другом связаться веревкой, идти гуськом. Где она, тропа? Где веревка? Скорей бы провалиться. А солнце снижалось. Может быть, ночью станет твердый наст, но разве можно дожидаться ночи? Куда во тьме пойдешь, как заночуешь без огня? Афони совсем стал плох. Он стонал, хныкал, валился с лошади. Погубитель! Погубитель, что ты со мной делаешь? Куда завел? Бесвязно шептал он и, сорвав с глаз повязку, позвал шагавшего рядом Степана. Степанушка, где ты? «Не давай ему, не давай!» Степан шел, увязая вместе с лошадью, безжалостно хлестал ее по глазам плетью и не откликался. Лошадь вдруг ухнула передними ногами, смаху ударившись мордой о камень. Из рассеченной губы лилась кровь, лошадь вылизнула два выбитых зуба, Степан изозлился и стигал ее. Выдираясь из густо рассеянных, прикрытых снегом камней, Она оборвала себе все копыта, щурила поврежденный плетью глаз, поджимала больные ноги. Степан плюнул, бросил плетку, сел. В душе пустота, ни одного желания, ни одной мысли. Лицо его вспыхивало и бледнело. Белки глаз покрывались желтым налетом, он перестал себя чувствовать, обратился в пень. Дерево срублено, пень будет торчать серой кочкой, пока метель не навеет над ним сугроб. Афоня сполз с лошади и, скрючившись, валялся возле, прямо на снегу. Вечерело. Лучи солнца косы ударяли в снег, все заолело кругом. От грудастых сугробов и неровностей по алому полю ложились голубые тени. Алмазы загорели в снегу огоньками, разливался зимний холод, лошадь дрожала, от нее клубился пар, а позади, внизу, было лето. Зеленела тайга, шумели травы. Мороз на дворе, зима, на печку бы. Это Афоню мучила хворь, он бредил. Рука его самовольно поддевала снег, прикладывала к горячему лбу. «Степан!» — тихо позвал он, очнувшись. «Поди ко мне!» Степан взглянул на солнце. «Ого! Фу ты, черт, вечер!» И подошел к Афоне. Афоня дрожал, глаза были возбужденные, большие, в темных кругах. Вот и отходили мы с тобой, Степанушка, Беловодью конец. Умираю, трудно, дух сперло. Баба, подумал Степан, Из-за тебя гибну. И колючим взглядом в Афоню, как стрелой, Потом сказал, кривя губы, а ты верь. Что ж ты хнычешь? Верю, верь, верь. Авось бог валенки тебе пришлет. Ангелы в баню поведут. Парься, эх, дура! Молчание. Потом тусклый, рыхлый, как вата, голос. Смерть так смерть. Когда-нибудь, надо же, за мир старались. Трудно. Больной замолк, глаза закрылись, дышал тяжело, прерывисто. Степан стоял в одеревенении. Жене моей кланяйся, батюшке кланяйся, Афоня замотал головой. Отец твой давно померши, и жена также. Все равно кланяйся. Степана что-то ударило в сердце. «Скажи им, скажи!» Тут полились у Афони слезы, и лицо его исказилось. Степан сказал «Пойдем». «Закрой шубой, перекрести, ступай». «Пойдешь или нет?» Афоня молчал. Алые снега и небо вслушивались в человеческую речь, но были спокойны, холодны. «Коня бросим! Я тебя поведу, пойдем! Я тебя, Афоня, на закукрах, слышишь?» «Солнце закатится, слышишь?» Афоня заметался. «Домой, домой! Я вперед тебя! Ковер какой! Жар птица! А ты верь, Петрованушка, Петрович, Ваня!» Степан снял с себя полушубок и сел перед умирающим на корточке. От Афони шел жар, дыхание вылетало хриплое, горячее. Степан укрыл товарища своим полушубком, огляделся вправо-влево и в одной рубахе неторопливо пошел вперед. Идти было недалеко. Громадная трещина сожженной ширины пресекла путь. Она удалялась от Степана в обе стороны, и не видно ей конца краю. Снег тут сдуло, обнажился темный лед. Острые, словно обсеченные грани льда, отвесно спускались в бездну. Они отливали зеленоватым цветом, как бутылочное стекло. Степан боялся подойти к обрыву скользко. Он стал ползти. Заглянул в провалище. Бездонная тьма. Сделал руки козырьком. Смотрел вниз пристально. Долго тьма. Стало шутка. Вздрогнул и ползком назад. Руки закоченели. Всего облепило холодом. Жало, заморозило. Степан взмахнул несколько раз руками, подпрыгивая и стараясь ударить себя по спине, чтобы согреться. Из груди мужика, помимо его воли, рванулся какой-то лающий, скулящий крик. Еще и еще. Зубы стучали. Степану ясно, это он скулит. Его замерзающее тело мечется, требует. Спаси, спаси. Вдруг как-то все ожило. Все, что было позади, все вспомнилось. Назад бы, в жизнь бы. Глаза Степана расширились «Помогите!» И другая в левое ухо кровь огнем кричит «Так тебе, черту так!» Торчмя башкой «Ну, помогите!» Резкий отчаянный голос упал тут же в ноги и подхлестнул и взвил душу. Напряг Степан всю силу, какая еще оставалась в нем, какая была в эти халых сугробах, в морозе, в полумгле. Он решительно повернул назад и на бегу, не чувствуя пути, твердил одно и то же: Сам сдохну а тебя, Фоня, выручу, выручу, выручу, выручу. Подбежав, он выхватил нож и полоснул в горло дремавшую лошадь. Рухнула. Задрыгала ногами и, вывалив язык, грызла снег. Перерезанное горло ее хрипело, хлестала кровь в подставленные ковшом пляшущие пригоршни Степана. Жадно глотал кровь, захлебываясь урча, и все закровенилось. Лицо, борода, рубаха, глаза пьянели, разжигались. В них быстро нарастала буйная звериная мощь. Степан перевел дыхание. Сыт. Афоня лежал под двумя шубами недвижимо. Афонюшка, товарищ, повремени чуть-чуть, запри дух, выручу, не умирай. Осторожно стащил с него свой полушубок, оделся, плюнул в пригоршню теплой кровью, ударил ладонь в ладонь. Ай да, работай! И, не оглядываясь, только борода тряслась, ударился бежать вперед. Он знает, вот и край перевала, увидит внизу дым, огонь, жилище. Он будет звать на помощь, он скатится с кручи к жителям, братцы, спасайте человека. Человек замерзает, Афоня, братцы, и чувствует, как коченеет. Замерзает сам, руки совсем зашлись, Грудь едва дышит от усталости, Опять та проклятая щель. Как попасть? Волку не перепрыгнуть широка. Дьявол! И видит там, за провалищем, На посеревшем небе четко маячит всадник. Эй! Не веря глазам своим, Радостно закричал Степан. Но всадник не остановился. «Эй, стой, стой!» Откуда-то пронесся ветер, взметнул снега, Готовил к ночи в югу Степан бросился вдоль бесконечной черной щели, Отыскивал узкое место, чтобы перескочить. «Стой, стой, стой!» Ветер еще раз ударил вихрем, И не понять, сюда идет или удаляется всадник. Уходит, ага, вот кажется, здесь поуже, надо перескочить, уйдет, уйдет, вся кровь ударила разом в голову, огонь метнул в глазах, спасай, вложил пальцы в рот, свистнул оглушительно, стой, перекрестился, эх, пропадай душа, и взвился над провалищем, страшный. Смертный крик пронесся к всаднику. Всадник враз остановил коня.